Глава четвёртая. Долгожданный день наступил. Воскресный осенний день. К подъезду общежития подошёл автобус. Любопытные лица девушек, прильнувшие к окнам своих комнат, внимательно наблюдали за тем, как из него стали выходить греки. Молодые, скромно одетые ребята совсем не напоминали героев древней лады. Они не отличались ни высоким ростом, ни атлетическим телосложением, ни красотой американского актёра Дугласа. "М-да, девчонки", разочарованно сказала Аля. "Не ожидала я такого сюрприза. Мне наком даже взгляда остановить, пойду к зачёту готовиться". "Подожди, Аля, не уходи, смотри", перебила её Нина. Ещё двое вышли, высокие. Один просто красавчик, на Дугласа похож, только глаза чёрные. Девушки внимательно разглядывали двух высоких парней, вышедших из автобуса. Один из них действительно был хорош. Высокий, гибкий, широкоплечий, глаза огнём горят, смоляные волосы развиваются, гордо вскинутая голова. «Бедная девушка», — почти шёпотом произнесла Аля, — «что-то теперь будет». Она перевела взгляд на другого высокого парня и усмехнулась. «А это что за уволень?» Парень и действительно был странный. Высокий, сутулый, в роговых очках, в мешковатом пиджаке на узких плечах. Он озирался по сторонам и был совершенно растерян. Ой, девчонки, воскликнула Нина. Совсем забыла, мне же обед готовить надо, мужа кормить. Хорошо вам, вы свободные. Пойду я. Засиделась я у вас. Завидую я тебе, Нина, спокойно произнесла Полина. Ты уже нашла своего человека, а у нас в Латвии очень мало мужчин. Если я в институте замуж не выйду, то вряд ли кого-то встречу у себя в Риге. Мне уже двадцать три будет. Я тоже раньше всем замужним завидовала. А как замуж вышла, так сразу и перестала завидовать. Жалко всех стало. Грустно произнесла Нина и вышла из комнаты. Знаешь, я, наверное, тоже пойду. Хочу об истории Греции почитать. Мне это интересно. В Ленинскую пойду, решила Полина. Давай, дерзай. Особенно о жёнах партизан почитай. Наши высокие мальчики наверняка и их дети. И откуда ты всё знаешь, Аля? А, неважно.